«До свидания», — сказал я и пошел к лифту. Войдя внутрь, я повернулся к Иштар. И вот еще что произнесла она, пристально глядя на меня. Насчет Геры. Ты с ней посторожней Много лет тому назад у Энн Лиля была одна похожая на нее подруга. Крутили они, шуры-муры. Ели суши, били баклуши. Но до кровати у них так и не дошло. Я один раз его спросила, почему. И знаешь, что он сказал? — Я Если не просить черную мамбу, чтобы она тебя укусила, можно долгие годы наслаждаться ее теплотой. Я тогда подумала, что он холодный равнодушный циник, а сейчас понимаю, именно поэтому он до сих пор и жив. Я хотел спросить, при тут Гера, но не успел. Дверь закрылась, и лифт тронулся вверх. Поглядев на свое отражение в полированной стальной дверце, я увидел на лбу похожий на алую розу отпечаток губ че streakкс back энлиль маратович встретил меня у лифта успел самый раз сказал он глядя на мой лоб уже идет жеребьевка жеребьевка да тебе подбирают халдеи для дегустации кто подбирает они всегда делают это сами мы не вмешиваемся у них есть ритуал довольно красивый бумажки с именами красный цилиндр еще увидишь Мы прошли мимо его кабинета и остановились возле дверей, ведущих круглый зал. Кроме нас в коридоре никого не было. — Будем ждать здесь, — сказал Энлиль Маратович. — Когда жеребьевка кончится, к нам выйдут. — Я хотел бы вытереть лоб. — Мне нужна салфетка. — Ни в коем случае. Поцелуй Иштар — твой билет в новую жизнь. Его должны видеть все. — Странное место для билета, — сказал я. — Самое подходящее. На дискотеках ведь ставят на кожу разные цветные печати, чтобы не заморачиваться с бумажками. Вот и здесь то же самое. Дает право на бесплатные напитки. — Энлиль Маратович, — сказал я, — раз уж вы сами заговорили про напитки, когда мне дадут баблос? Энлиль Маратович поглядел на меня с недоумением, которое, как мне показалось, граничило с презрением. — Ты полагаешь, что уже готов к служению? — Меня развеселил этот вопрос. — Ну да, — подумал я. — Конечно. Вампиры — просто еще одна разновидность слуг народа, можно было догадаться. Но вслух я сказал другое. — А почему же нет? — Меня сама Иштар Борисовна хотела угостить. Просто не нашлось. Энлиль Маратович засмеялся. — Рама, — ответил он, — и Иштар так шутит. Я даже не знаю, как относиться к твоему легкомыслию. В нашем мире не так все просто, как тебе представляется. — А какие сложности? — Сейчас узнаешь. — У тебя конфета смерти с собой? — А зачем? — встрепенулся я. — С собой или нет? Я отрицательно покачал головой. С лица Эннлиля Маратовича исчезла улыбка. — Тебе Локи говорил, что вампир никогда не выходит из дома без конфеты смерти? Не трудись оправдываться. В качестве наказания за эту непростительную, я повторяю, совершенно непростительную забывчивость, следовало бы отправить тебя на дегустацию с пустыми руками. Получил бы урок на всю они делают делаю это вот только потому, что происходящее имеет значение для репутации всего нашего сообщества. И рисковать мы не можем». В руке Энлиля Маратовича появилась конфета в блестящей зеленой обертке с золотым ободком. Таких я раньше не видел. «Я ж сейчас», — велел он, — «а то и эту потеряешь». Развернув обертку, я кинул конфету за щеку. — А зачем это? Тебе надо будет проникнуть в душу одного из халдеев и открыть собравшимся его самую сокровенную тайну. Сделав это, ты подвергнешься опасности. — Почему? — Потому что у халдеев такие души. Когда ты станешь рассказывать публике про то, чего препарируемый стыдится больше всего, он, скорее всего, попытается заткнуть тебе рот, даже убить. И тогда без конфеты смерти тебе придется плохо. «Подождите-ка», — сказал я испуганно. «Мы так не договаривались. Говорили, что будет просто дегустация. Это и есть просто дегустация. Но живая эмоциональная реакция у во все времена была единственным сертификатом подлинности события, поэтому вынимай из него всю клубничку, понял? Доставай то, что он прячет глубже всего и сильнее всего стыдится, выверни его наизнанку. Но будь готов к тому, что он попытается тебя остановить». А вдруг ему это удастся? — Боишься? — Боюсь, — признался я. — Тогда тебе надо определиться, кто ты, — сказал Энлиль Маратович. — Сопля из спального района или Комаринский мужик? — Кто? — переспросил я. — Комаринский мужик. Так говорят, если ты не просто вампир, а еще и настоящий мужчина. — Так кто ты?